Глава 23 «Кто-нибудь был до этого в столице?» Поинтересовался Алан с каким-то испугом в голосе. «Я была», — ответила парню, не сводя глаз с портала, который уже начал покрываться характерной рябью. «Вы поняли, что я вам сказал?» За нашими спинами послышался шепот ректора. «Вести себя достойно, ни с кем не спорить» и отношения на людях не выяснять. Террен, а что я-то? Ты, как капитан своей команды, должен это уяснить раз и навсегда. Я прибуду чуть позднее. Надеюсь, без меня вы не сделаете никаких глупостей. Всех касается. Если что-то будет непонятно по церемониалу, спрашивайте у Эвы. Она хорошо знакома с тамошними правилами. Вот здесь ректор, думаю, перегнул палку. Да, я часто бывала в столице с дедушкой, но никогда не знала всего церемониала. Да и императора я видела от силы раз пять, не больше. Так что советчица из меня была так себе. Правда, что ли? Даже удивился терн взглянув на меня. Ланцет тоже немало знает. Пробубнила я. Ну... Усмехнулся он. Моя семья не так приближена к императору, как к Кроу. Давайте не будем. Портал открывается. Сформировавшееся окно перехода заискрилось, пришло в движение и начало понемногу втягивать в себя воздух. Терн шагнул первым, потом Ланс и Алан. Я была последней, как только моя нога оказалась на ровной мраморной площадке. В лицо ударил горячий, обжигающий воздух. Непривычно было находиться на юге после ледяных ветров севера. Парни стояли в некотором ступоре. Мне вот интересно стало, неужели никто из них ни разу не был в столице и не видел императорского дворца? Что, действительно, никто из вас никогда не был в Марграде? Осторожно спросила я смотря на восторженные лица ребят. Все как один помотали головой. «Мисс Кроу!» Даже для меня такой торжественный оклик был неожиданностью. Я резко обернулась. К нам шел немолодой, полненький мужчина с добрым, улыбающимся лицом. «Мистер Арин!» Я улыбнулась и почтительно склонила голову. «Как я рад вас видеть! И ваших друзей, разумеется, тоже!» «Как дедушка? Надеюсь, с ним все хорошо?» «Плохих известий из дома я не получала, так что думаю, да, с ним все хорошо. Очень рад слышать это. Мы приехали на турнир, но почему-то попали во дворец. Может быть, башня Сфер неверно открыла нам проход?» Поинтересовалась, взглянув на ребят, которые до сих пор не отошли от шока. «О!» Ошибки никакой нет. Магический турнир сложное состязание. Поэтому, чтобы командам ничего не мешало и не тревожило, его императорское величество решил всех разместить у себя во дворце. Также, в честь участников, у нас будет небольшой банкет, который состоится завтра вечером. Звучит многообещающе: я улыбнулась. Значит, разговор с императором. Пройдет намного раньше, чем я думала. Ну что ж, тем лучше. Очень. Итак, прошу вас и ваших друзей следовать за мной. Я покажу комнаты. Благодарю. И, ступив с мраморной площадки на зеленую сочную траву, последовала за мистером Арином, управителем императорского дворца. Слушай, догнав меня, начал взъерошенный террин. «А кто твой дедушка? Тебя знают во дворце». «Киллиан Кроу!» — вместо меня Террену ответил мистер Арин. «На протяжении 15 лет был советником императора. Сейчас он на заслуженном отдыхе, но его до сих пор помнят и уважают». «Вот как!» — хмыкнул парень. «А почему я об этом не знал? А зачем тебе это знать?» К тому же ты сам должен был догадаться. Эдриан Раян не стал бы женить своего единственного сына на простой девочке. Ты, братца Марка, и кивнула. Но Марк говорил, что ваша семья не богата. Сейчас да. А было не так? Террен, я повернула голову в сторону парня и внимательно посмотрела в его глаза. Мне кажется, это не твое дело. Лучше ненавидь меня и дальше. Я тебя не ненавижу, буркнул он. Просто после случившегося с Марком, я сам рассчитывал его победить, понимаешь? В конце концов признался Террен. Наверное, хотел доказать, что я лучше него. Все мы хотим что-то кому-то доказать, философски подметила я. Но не всегда это получается. И уж что теперь будем делать». Терра на пару секунд. Застыл. Я обернулась и произнесла «Побеждать? Что же еще? Мы ведь здесь именно за этим. Разве нет? Только вот каждый из нас пришел за своей победой. А ты?» Парень возобновил шаг. «Ты за какой победой пришла? Тебе лучше не знать. Меня вновь посетили. Грустные мысли о семье». Во всяком случае, надеюсь, что скоро все закончится. Ты прости. Тейрон потупил взгляд, когда сказал, что если нас поставят в одной группе на практике, то тебе лучше перевестись. Да ничего, мы с тобой все равно не будем в одной группе. Я вновь почувствовала на губах солоноватый вкус слезинки. Быстро смахнув ее ладонью, чтобы никто не заметил, улыбнулась. «Почему ты так решила?» «Распределение только после турнира». «Интуиция», — соврала я. За разговором с Терреном я не заметила, как мы в сопровождении мистера Арина пересекли парковую часть и ступили на холодный гладкий пол императорского дворца. Сияющая белизна мрамора слепляла, высокий сводчатый потолок был украшен фресками, гирляндами, магическими светляками. Внутреннее убранство дворца сливалось в яркую ленту картин, скульптур, пышных тканей, лепных и кованных украшений. «И как же нам вести себя?» В один голос прошептали парни. Алан подпер меня слева, а Террен справа. Смотря на их растерянные лица, я улыбнулась. Как и сказал ректор, вести себя тихо, учтиво и ссор не затевать. Если вечером и вправду планируется банкет, то, я думаю, нас познакомят со всеми остальными участниками турнира. Вас расселят по разным комнатам. Мистер Арин обернулся к нам, и губы его дрогнули в снисходительной усмешки. Но не переживайте, они будут располагаться рядом, так что вы не потеряетесь. Там будет все необходимое, и перед вечерним ужином вы сможете привести себя в порядок. Также император шел необходимым предоставить вам одежду для банкета и для предстоящего бала. Ректорат Академии дал нам все необходимые сведения, так что можете не беспокоиться. Одежда всем вам придется в пору». Мы с ребятами облегченно выдохнули, так как никто даже подумать не мог, что нас всех разместят во дворце. Обычно участников расселяли по гостиничным номерам или вообще снимали отдельный домик в городе. Но вот во дворце это впервые. Террен с Аланом были удивлены больше всех. Ланс сохранял холодную спокойность. Вообще только его из нашей четверки практически ничего не беспокоило и не удивляло. Вот это я понимаю, железные нервы не то что у меня. Комнаты у всех были практически одинаковыми, только у меня вдобавок имелся туалетный столик со множеством ароматных баночек, скляночек, пудрениц и прочего девичьего счастья. Вечером я показала ребятам дворец. Разумеется, только ту часть, куда можно было пройти. Парадный холл с широченной лестницей, библиотека, бальный зал, парк. На следующий день началась подготовка к банкету. К этому времени в дворец прибыли все участники турнира. Кроме Академии стихий были Школа магов Евромора, Академия Эфузия, представители которой прибыли к нам с другого континента и столетия. Как я слышала, должны были еще приехать из Ламарды. Но, сославшись на траур по недавно почившему королю, они отказались от участия, и поэтому начало проведения турнира немного сдвинулось на два дня раньше. Банкет и знакомство прошли без проволочек, хотя для меня было неожиданностью встретить там мою давнюю подругу Алию. Она подошла ко мне в самом начале со спины, устроив, так сказать, сюрприз. Попалась, крикнула девушка, от чего я подскочила на месте. «Боги!» Я не смогла сдержать удивление, которое через пару секунд переросло в радость. «Ты тоже среди участников?» «А как же?» Подруга повела носиком. «Забыла, что я неплохой заклинатель?» «Ну как же можно забыть?» Улыбка расползлась еще шире. «А остальные?» «Боевые маги. Один учился в Академии стихий. Вот как!» Я хмыкнула и дождавшись, когда Алия После обоюдных расспросов о жизни отойдет к своим, подозвала к себе Террена, который в это самое время вовсю уплетал пирожные. Никогда не ел, ничего вкуснее, пробубнил он с набитым ртом. Знаешь его, я указала на парня, стоявшего рядом с Алией, двух других видела, когда училась в столетии. Угу. Террен взглотнул и напрягся. Это Адам. «Скользкий тип, с ним нужно быть аккуратным. Любит использовать нечестные приемы». «Ясно». «А та девушка, парень показал, в сторону Алии, твоя подруга?» Я кивнула и произнесла. «Не переживай, на турнире это мне никак не помешает». «Верю». Террен поднял руку и одобрительно похлопал меня по плечу. Оставшись на короткое время одна, я смотрелась. На банкете никого, кроме охраны и организаторов турнира, не было. Император так и не появился. Простите, я подошла к мистеру Арину, который разговаривал со слугой. «Мисс Кроу!» — радостно произнес он. «Чем могу вам помочь? Его величество сегодня не будет?» «Сегодня нет, моя дорогая. Но на турнире он обязательно появится, а на балу. В честь победителей. Конечно, в этом году бал также будет приурочен к подписанию договора между нашей империей и драконьем королевством, так что соберется весь свет Ордена. Вы не шутите, драконы? У меня горло пересохло от неожиданности. Вот уж действительно сюрприз. Да, за прошедшие полгода многое изменилось к лучшему. «Однако зачем вам император? Может быть, у вас есть какое-то к нему дело?» «Да, если хотите, могу ему намекнуть об этом. Думаю, он не откажет поговорить с внучкой Келиана Кроу. Было бы просто замечательно». Я склонила голову, и тут у меня проскочила одна неприятная мысль. «Если на балу соберется весь высший свет, то тогда и дядя может приехать».